«Когда мне исполнилось 25 лет, началась война с Германией. Тогда мы с моим другом Пилоном...» «Да, кстати, Пилоном называется придача после заключения сделки. Магарыч». «Так вот, мы располагали двумя галлонами вина. Большой Джо-португалец заметил блеск бутыли среди сосен и присоединился к нам». «По мере того, как вина в бутылях становилась все меньше...» Патриотизма в их сердцах становилось все больше. И вот когда вино кончилось, все трое спустились с холма, нежно взявшись за руки во имя дружбы и, чтобы крепче держаться на ногах, и зашагали по улицам Монтерея. Перед домом, где записывали добровольцев в армию, они устроили целый митинг. «Ура, Америка! «Долой германских захватчиков! Америке! Ура! Кайзера Нака!» Они осыпали германскую империю угрозами до тех пор, пока сержант-вербовщик не проснулся, не надел форму и не вышел на улицу, чтобы их утихомирить. В постель он вернулся нескоро потому что стал записывать их в армию. «Строюсь! Подходи по одному!» Они благополучно прошли все проверки, кроме одной проверки на трезвость. И тогда сержант принялся задавать вопросы, начав с пилона. «В каком роде войск ты хочешь служить?» «А, мне наплевать!» «Такие молодцы нам, пожалуй, нужнее всего э -э, в пехоте!» «Сойдет, сержант!» «Смера, солдат!» И пилон был направлен в пехоту. Затем сержант повернулся к большому Джо, но португалец уже успел немного протрезвиться. А ты куда хочешь? Я хочу домой. А ты куда хочешь? <звук> а ну, смира! А? а? А? Что? Что? Я говорю, куда тебя направить? А? Я говорю, в каком роде войск ты хочешь служить. Что значит, в каком роде? <свук> Что ты умеешь делать? Я? Я всё умею. А что ты делал раньше? Я? А был погонщиком мулов. А, -а, а, вот как. Со сколькими мулами за раз ты сумеешь справиться? Дэнни наклонился к нему с небрежным видом профессионала. А сколько их у вас? Тысяч около тридцати. Давайте их сюда. И вот... Дэнни отправился в Техас и до конца войны объезжал мулов. Пелон маршировал по Орегону вместе с пехотой, а большой Джо, как будет рассказано дальше, сидел все это время в тюрьме. Да-да, в той самой, где сейчас находился Дэнни и размышлял. Сперва ему немного... Докучали клопы, но когда они привыкли к его вкусу, а он свыкся с их укусами, недоразумения между ними прекратились».